«Выходит, это уже дядя?» — засыпал колодец. Задумчиво произнесла Люцина, размышляя о чем-то, и Марек поспешил перевести разговор на другую тему. «Странно, что панны Эдиты здесь никто не видел», — сказал он. «Раз она здесь бывала, могли ее узнать. Да была-то всего раз ребенком». — все так же рассеянно сказала Люцина. — Не запомнили, наверное, почему только ребенком, — возразила тетя Ядя. — Потом ведь она еще приезжала со своим маленьким Войдарским. — Анелька сказала, что видела ее, — сообщила Магуля. — Видела я вашу подружку. — Говорит, ту самую девочку с такими кукольными голубыми глазами. Ну, ту самую, что до войны приезжала вместе с вами. Так она тут появлялась не то под конец войны, не то уж после войны. Я еще удивилась. Приехала одна, без нас? Эта Анелька оказалась прямо кладезем ценнейшей информации. Сейчас мамуля неторопливо передавала ее нам, совершенно не отдавая себе отчета в ее ценности. Мы же с Лилькой слушали, затаив дыхание с горящими глазами.